Глава третья. Овсюжники. Лето. 333 год после возвращения. 27. Зорь до новолуния. На следующий день они скакали по разбитой дороге вестников. Разговаривали мало. Орлен надвинул от солнца капюшон, но Ренна знала. На его лице написано досада. Что за спешка и что за важные дела у Арлена в лощине Избавителя? Она понимала, что это связано с девушкой, с Лишей Свиток. Ее имя прицепилось к Ренне как клещ. Когда Ренна впервые спросила, кем ему приходится Лиша, Орлен уклонился от ответа. Но тогда они не были сговорены, и она не имела права настаивать. «Пожалуй, пора повторить», – подумала Ренна. «Берегись», – крикнул Орлен на крутом повороте. Путь преградила перевернутая телега. И объехать ее не позволяли густые кусты с обеих сторон. Ренна стиснула коленями бока за руки и силой дернула за гриву. Огромная лошадь заржала, встала на дыбы и неистово взбрыкнула. Ренне осталось только крепче держаться. Орлен весело наблюдал за нею с сумеречного плясуна, который уже встал как вкопанный и успокоился. «Я пообещала, что не будет узды». Напомнила Рэн на кобыле, когда та, наконец, угомонилась. О седле речи не было. Подумай об этом. За рука всхрапнула. «Эй, рочитель! подсобил бы ты нам!» — крикнул седоборудый человек и махнул им старой расплющенной шляпой. Он и еще один тип стояли за телегой и толкали, а костлявая кляча вытягивала спереди. «Дай-ка я разберусь, Рен! пробормотал Орлен и выдвинулся умеречного плясуна вперед за руки. «Что случилось?» – окликнул он неизвестных. Человек подошел к ним, снова сняв на ходу шляпу и грязной рукой утерся лба -под. Его волосы и борода были сплошь седыми. Глубокие морщины забились пылью. «Застряли в гнилой грязище! Не одолжите большую лошадь, чтобы выбрались!» «Прости, не могу», – ответил Арлен, изучая окрестности. Тот уставился на него. «Что значит не могу? Что же ты за рочитель? Ренна взглянула на Орлена, удивленная его грубостью по отношению к попавшему в беду Сидобородому. «Плясон их вытащит в два счета». Арлен покачал головой. Телега не застряла, Рен. «Это старейший трюк из-за разбойного справочника». Он засопел. Не думал, что они им еще пользуются. «Разбойники?» честное слово?» Ренна огляделась, на сей с ночными глазами. Отрезана невесть где сорить бела дня, в час, когда они слабее всего. Грязь даже не доходила до щиколоток незнакомцев, а в кустах по обе стороны дороги могли запросто скрываться другие. Ее пальцы потянулись к ножу, но Арлен подал упреждающий знак, и клинок остался в ножнах. «Мало нам демонов в ночи!» – продолжил Арлен. Еще и люди нападают друг на друга днем. «Что за нелепица!» Воскликнул седобородой, но попятился. И Ренна так отчетливо увидела в его глазах ложь, что подивилась, как не заметила раньше. То, что дневной народ, даже престарелый, бывает не лучше демонов, не было для нее новостью. До седины дожили Харл и Редокс Тряпчий. Человек за телегой на миг пригнулся и скрылся из виду. После чего нарисовался снова с арбалетом в руках. Двое с охотничьими луками вышли из кустов и взяли их на прицел. Сзади из-за поворота появились еще трое с копьями, перекрыв путь к отступлению. Все как один костлевые с темными кругами вокруг глаз и в обносках. Безоружен был только седобородый. «Я никого не хочу забидеть, орачитель», – произнес он и надел шляпу. «Но времена отчаянные, а у тебя больно солидный груз для рачителя его...» Он прищурился на Ренну. Она держалась в тени, и меток на коже не было видно. Но возмутительный покрой ее одежды не укрылся ни от кого. Мужчина с арбалетом негромко присвистнул и подался вперед, чтобы взглянуть поближе. «Не вздумай, Дон!» – предупредил Седобородый, и арбалетчик опомнился. Седобородый снова зыркнул на «Орлена!» «В любом случае мы заберем у вас всю еду, одеяло и снадобья, не говоря уже о больших лошадках». Ренна взялась за нож, но Арлен только хохотнул. «Поверь мне на слово, ты не захочешь этих лошадок». «Не учи меня, чего мне хотеть, Орочитель», — окрысился Седобородый. «Создатель давно нас покинул. Слезайте, пока мои люди не понаделали вас дыр». Орлен во мгновение ока спрыгнул с сумеречного плесуна Ренна едва успела моргнуть, а он уже подскочил к Сидобородому, скрутил старика удушающим захватом Шурасака, и поставил между собой лучниками. – Я, как ты выразился, тоже не желаю никого забидеть, – признался Орлен. – Хочу лишь продолжить путь, так что скажи своим людям. Речь оборвалась, лучник выстрелил. Ренна задохнулась, но Арлен поймал стрелу в воздухе, как проворный малый ловит слепня. «Она скорее летела в тебя, а не в меня», – заметил Орлин, держа стрелу перед Сидобородом. Затем отшвырнул ее. «Недра тебя забери, Брайс!» – заорал Сидобородой. «Убить меня хочешь?» «Виноват!» – крикнул Брайс. «Сорвалась!» «Сорвалась!» – буркнул старик. «Помоги нам, Создатель!» Пока все глазели на лучника, один из копейщиков крался к Орлену сзади. Для дневного народа он был достаточно ловок, но Ренна не стала бить тревогу. По позе Орлена она поняла, он знает об опасности за спиной и даже приманивает. Едва копейщик прыгнул, Орлен до Седобородова. Копье прошло над головой Орлена, хотя должно было выйти из горла. Орлен перехватил древко, нагнувшись поворотом так, что инерция нападавшего обратилась против него самого. И вот копейщик тяжело грянулся на спину. Орлен, теперь вооруженный копьем, поставил ему ногу на грудь и посмотрел на остальных. В схватке его капюшон слетел, и люди разинули рты. «Меченый!» – произнес Брайс. Разбойники принялись перешептываться. Чуть погодясь, седобородый присмирел. «Выходит, это тебя зовут Избавителем?» – прищурился он. «По мне так не похож». «Я никогда не называл себя так» ответил Орлен. Я Орлен Тюк из Тибецбука, а избавлять намерен исключительно от дурных манер. Тех, кто не начнет сию секунду вести себя по товарищески. Седобородый посмотрел на него, потом на своих людей. Махнул, и они перестали целиться. Уставились на Орлена, который изпепелял их взглядом, как делала мать Ренны, когда заставала девчонок за азарством и собиралась задать им взбучку. Не выдержал долго даже Седобородой. Он снова вытер пот с обветренного лба и смял шляпу. Извиняться не буду, заявил он. У меня семеро по лавкам есть, просят, и люди нуждаются в помощи. Я накуролесил, но не из жадности и не со зла. Человек забывается, когда подолгу мается на дороге, а пойти ему некуда. Знакомая история, кивнул Орлен. Как тебя зовут? Варли Овес, ответил бородой. Орлен снова кивнул. Ты стала быть из Овсюга? Три дня пути на север от Форта Райзен за желтыми садами? Варли выпучил глаза, но признал его правоту. Ты далеко забрался от Овсюга, Варли, заметил Орлен. Сколько времени проторчал на дороге? Почти три сезона, с тех пор как Красицы взяли Форта Райзен, ответил Варли. Я понял, что следом пустынные крысы заявятся к нам, и велел народу паковать все, что нажили, да сниматься с места. «Ты городской гласный?» Варли рассмеялся. «Я был рачителем», – он пожал плечами. «Наверное, им до известной степени остался, хотя сомневаюсь, что сверху это кто-нибудь видит». «Опять же, знакомое чувство», – кивнул Орлен. «Вот и подался в бега весь поселок Овсюк», – продолжил Варли. «Шестьсот человек. У нас были травницы, метчики, даже отставной вестник во главе». Полно припасов. Честное слово, мы взяли больше, чем могли унести. Но все быстро изменилось. Как всегда. Пустынные крысы прибыли быстро, и всюду шныряли их разведчики. Убегая, мы потеряли много людей, а зимой еще больше. В конце концов, красицы прекратили нас преследовать. Но до Лактона никто не чувствовал себя в безопасности. «Но в Лактоне вас не приняли», – догадался Орлен. Варли помотал головой. «К тому времени мы малость поистрепались. Если на неделю разбивали лагерь в порующем поле или малость порыбачили в их пруду, на это смотрели сквозь пальцы. Но никто не собирался впускать в город 500 чужаков. Обвинили бы при случае в краже, и не успели бы мы оглянуться, как весь город погнал бы нас в шею мотыгами и граблями. Оттуда мы подались в лощину, где райзенсов принимали тысячами». Но тамошний лед жевал кору и выкапывал жуков, только бы брюхо набить. А лесорубы шерстили лагеря беженцев в поисках рекордов, чтобы те поубивались в открытой ночи. Некоторые из нас лишились всего старания микросийцев, а нам еще предлагали взяться за демонов. Да никого бы не осталось. «И вы отправились на север», – подхватил Орлен. Варли пожал плечами. «Это представлялось самым разумным». На мне еще висело триста душ. В лощине нам дали пару меченных копий и еще помогли, чем сумели. В крестьянском пне не были и наполовину так любезны, а гады из форта Энджер с мигом нас завернули. Я слышал, что роботенка может найтись в ривер-бридже, но там оказалось не лучше. Набито битком. И вот мы здесь, и деваться нам некуда. «Покажи ваш лагерь», – предложил Орлен. Разбойник какое-то время смотрел на него, затем кивнул и повернулся к своим людям. Телегу мигом убрали из грязи, и вскоре все сошли с дороги на узкую лесную тропу. Орлен спешился и повел сумеречного плясуна в поводу. Ренна поступила так же, направляя за руку, положила ладонь на ее могучую шею. Кобыла била копытом и всхрапала при каждом приближении постороннего, но постепенно привыкала к прикосновению Ренны. Прошло больше часа, прежде чем показался лагерь овсюжников, надежно спрятанный подальше от дороги. У Ренна расширились глаза при виде убогого скопления наспех залатанных палаток и крытых фургонов, среди которых густо воняло потом и фекалиями. Там собралось душ двести. Люди в арли, сами одетые в лохмотье, казались сливками общества. По лагерю бродили женщины, дети, старики. Измученные, грязные и полуголодные. Многие ходили в бинтах, а ноги у большинства были обмотаны тряпьем. Трудились все, чинили и метили ветхие укрытия, следили за котелками с овсянкой, сушили белье и скребли посуду, собирали хворост, сооружали меченые столбы, присматривали за худосочной скотиной. Без дела лежали только больные и раненые, ютившиеся под дырянным дождевым навесом. По лагерю звучно разносились их стоны. Орлен повел через него сумеречного плясуна, деревенея при встрече с потухшими и усталыми взглядами. Местные дрогнули, когда увидели его меченое лицо, и принялись перешептываться. Но никто не отважился к нему подойти. Возле убежища для больных Ренну затошнило, как от мяса демонов. На узких походных койках распростерлась десятка два человек в окровавленных бинтах, Зловонные и грязные. Двое испражнились под себя. Еще один лежал в собственной блевоте. Никто не выглядел жильцом. За всеми сразу пыталась ухаживать одна единственная изможденная женщина. Ее седые волосы были собраны в тугой пучок. На худом лице застыло страдальческое выражение. Поверх заношенного платья не оказалось даже фартука с карманами. Создатель у них даже толковой травницы нет шепнул Орлен. «Это моя жена, Еви», – буркнул Варли. «Она не травница, но заменяет ее для тех, кому нужно». Еви подняла взгляд. Ее глаза потрясенно округлились при виде меченой кожи Орлена и Ренны. Орлен подошел к сидельной сумке, взял мешок с травами. «Я немного владею искусством травниц, особенно когда речь идет о ранениях, нанесенных подземниками. Рад помочь, чем могу». Еви упала на колени. «О, прошу тебя, избавитель, мы что-нибудь-то да сделаем!» Арлен свел брови в приступе гнева. «Начни с того, что не веди себя как дура», – процедил он. «Я не избавитель. Я Арлен Тюк из и просто хочу помочь». У Еви был вид, будто ее ударили. Бледные щуки зарделись, она быстро поднялась. «Прошу прощения!» не знаю, что на меня нашло. Орлен сжал ей плечо. Ты не обязан объяснять. Я знаю про кабацкие байки, которые рассказывают обо мне жонглеры. Но, говорю тебе, я такой же человек, как все. И попросту научился кое-каким фокусом старого мира, ныне забытым. Еви кивнула, посмотрела ему в глаза и расслабилась. В милях в шестидесяти севернее находится деревня, мертвый колодезь обратился Орлен к Варли. «Я могу нарисовать приличную карту с указанием мест, где можно разбить лагерь по пути». «С какой же стати нас примут в мертвом колодезе лучше, чем где-то еще?» спросил Варли. «Потому что в мертвом колодезе никого не осталось. Подземники прорвались и перебили всех мужчин, женщин и детей. Но мы там только что побывали и хорошо зачистили местность. Сперва будет тесновато». Однако в поселке есть все, чтобы начать жизнь заново. Главное, замуруйте старый колодец и выкопайте новый. Варли разинул рот. «Ты отдашь нам деревню?» Арлен кивнул. «Я часто в нее наведывался. Это было особое место. Мне бы хотелось, чтобы оно вновь стало домом для хороших людей». Он многозначительно посмотрел на Варли. Для людей, которые не жалуют разбойный промысел. Варли не выглядел убежденным. «Каноне сказано, не доверяй человеку, который в минуту острейшей нужды предложит все, чего ты желаешь». Орлен улыбнулся. «Создатель покинул тебя, но рачитель Варли не может не цитировать канон?» «Мир полон противоречий», усмехнулся тот. «В мертвом колодезе вам будет никак не хуже, чем здесь». – заверил Орлен. – Ваши метки слабы. Мне было достаточно пройти мимо, чтобы оценить. Варли кивнул и сплюнул. – Метить ограду некому, только больничные койки. Народ старается как может расписать хотя бы палатки и телеги. Орлен кивком указал на Ренну. – Это Ренна Таннер, моя суженая. Она мастерица ставить метки. Кликни своих людей и проведите ее по лагерю. Подскажите сами, чем вам помочь. Еви склонилась перед Ренной. «Твоя помощь – истинное благословение!» Ренна с улыбкой схватила Арлена за локоть. «Прошу прощения, мы на минутку!» И увлекла Арлена назад к лошадям и дальше. «Что за шутки, Арлен Тюк?» – вопросила она. «Мне пришлось царапаться и кусаться, чтобы с твоего позволения пометить собственный зад». А теперь ты доверяешь мне расписать целый лагерь? Орлен взглянул на нее. Хочешь сказать, что не готова? И я не должен тебе доверять. Ренна уперла руки в бока. Не смей так говорить. Тогда о чем речь? Недоумевал Орлен. Свет меркнет, и ты должна любой ценой укрепить их метки. Стращай местных, выбивай из них дурь, если понадобится. Но дело сделай. Возьми несколько копий меченых стрел. Раздай всем, кто в состоянии воспользоваться». Ренна моргнула. Раньше ей доверяли метить разве что хлев, да и вообще не поручали ничего, кроме дойки и стрепни. И вот Арлен Тюк, не колеблясь, превратил ее для этих людей в селью пустоцвет. «Я люблю тебя, Арлен Тюк». Ренна вскоре увидела, что метки даже хуже, чем они с Орленом опасались. Правильным кругом лагерь вовсе не был окружен. А всюжники, как попало, рассеялись по поляне. Отдельно и с разным уровнем мастерства пометили свои телеги, фургоны и палатки. Лучшие метки еле-еле дотягивали до годных. Сколько народу вы теряете еженочно? ⁇ спросила она. Слишком много! ⁇ со злостью ответил Варли. И с каждой ночью все больше. «Если оставаться на одном месте, то с каждой ночью и будет становиться только хуже», – объяснила Ренна. «Такой большой лагерь, где пахнет кровью и страхом, притягивает подземников, как яблочная кожура муравьев». Варли сглотнул. «Не по душе мне твои слова». «И не должны быть. Делай, что хочешь, но завтра все эти люди должны выступить в мертвой колодезь». Ренна остановилась перед телегой, окруженной врытыми в землю меченными столбами. «Столбов-то порядочно», – заметила Ренна. Варли кивнул. «Это наш меччик понаделал до того, как его разорвали. Поначалу хватало, чтобы окружить лагерь, но нескольких мы лишились, а заменить не смогли». «Будь добр, выдерни их все и отнеси на край поляны», – Ренна показала куда. «Мы окружим самые большие фургоны и поставим столбы в промежутках. «Лагерю придется сильно ужаться и поместиться внутри». «Людям не понравится, если мы балдергиваем их столбы», – возразил Варли. Рена наградила его тяжелым взглядом. «Не думай о том, что им понравится седая борода, или тебе. Если хочешь потерять нынче меньше, лучше сделай, как я говорю, и управься до заката». Мохнатые брови Варли разъехались. Он снова снял шляпу и принялся ее терзать. «Ладно, ладно». «Мне нужна краска», – продолжила Ренна. «Сгодится любая. Чем темнее, тем лучше, да побольше. И столбы вот такой высоты». Она показала ладонью. «Как можно больше. Рубите живые деревья, если придется. Все это понадобится только на последнюю ночь перед уходом в мертвый колодезь». «Дон», – крикнул Варли, – «собери столбы. Всех не согласных, посылай ко мне». Дон кивнул и ушел, захватив с собой несколько человек. «Брайс!» – позвал Варли. «Краску сюда! Живо!» Тот убежал, а Варли обратился к остальным. «Свежие столбы! Разломайте все, что понадобится!» Он вожидающе оглянулся на Аренну. «Фургоны нужно переставить до того, как я начну вкапывать столбы», – сообщила она. «То есть, прямо сейчас!» Варли кивнул и пошел толковать с владелицей телеги. Да мы же в самую помойку угодим, расстроилась та. Тебе куда больше хочется, в помойку или демону в брюхо? осведомился Варли. Ренна вернулась к Орлену, когда почти стемнело. Отдельным пациентам импровизированной больницы чуток полегчало, но многие по-прежнему сильно страдали. Орлен стоял на коленях под койки и держал за руку юную девушку. Другая ее рука заканчивалась на уровне локтя бинтом, который пропитался из желто-бурым гноем. Половину лица, все еще воспаленную и красную, покрывала мокнущая короста после ожогов от огненных плевков. Кожа была мертвенно-серой, дыхание поверхностным. Глаза закрыты. Демонова лихорадка», – доложил Орлин, не глядя на Ренну. Огненный демон откусил ей руку и вызвал жуткое заражение. Я дал ей снадобье, какие я знаю, но болезнь зашла слишком далеко. Сомневаюсь, что ее развитие хотя бы замедлится. Боль в его голосе резанула Ренну, но она приняла это чувство и дала ему раствориться. Работа осталась, и ее придется выполнить. Орлен окинул взглядом других больных. Пару я, может, и спас, но у меня кончились травы, а в большинстве случаев и навыков всяко не хватит. Он вздохнул. По крайней мере, при свете дня. «Ты зря сегодня распетушился», – покачала головой Ренна. «Начнешь исцелять людей в ночи, и историям про Избавителя не будет конца». Орлен взглянул на нее, по его лицу текли слезы. «А что прикажешь делать? Оставить их умирать?» Ренна смягчилась. «Конечно, нет. Я просто напоминаю, что приходится платить». «Платить приходится всегда, Рен», – отозвался Орлен. Во всем этом виноват я. Он обвел рукой лагеря всюжников. Я это допустил. И как же, скинула брови Ренна. Ты вытурил людей из домов. Орлен помотал головой. Разбудил демона, который это сделал. Нельзя было приносить копье в красию. Нельзя было доверять Джардиру. Какое копье? Кто такой Джардир? Мозговой демон был готов на убийство ради ответа на эти вопросы. Ты точно хочешь знать? Демоны ничем другим и не занимаются, кроме убийств», напомнила Ренна и показала на свою метку против мозгового демона, нарисованную Воронцом на лбу. «И эти головастые твари больше не заползут в мой череп», – Арлен кивнул. «Джардир – предводитель карасейцев. Я познакомился с ним давным-давно. Мы стали друзьями. Ночь. Да больше, чем друзьями». Он научил меня половине того, что я знаю, и много раз спасал мне жизнь. Я не любил бы сильнее даже родного брата». Арлен сжал кулак. И все это время он готовился вонзить мне в спину нож. «Что случилось?» Я обзавелся на черном рынке картой затерянного в пустыне города, который считался родиной Каджи. «Что за черный рынок?» – не поняла она. «Открыт только ночью?» Орлен улыбнулся, но не весело. «Так и знал, что ты это подумаешь. Черный рынок означает, что я купил краденое». Рена нахмурилась. «Это не похоже на Орлена Тюка, которого я знаю. Гордиться нечем», – согласился он. «Но я вел дела со многими темными личностями с тех пор, как покинул Тибетсбрук. В Орле чесняга по сравнению с ними. Бывает, выйдешь за метки, а там только такие и шастают». Ренна хмыкнула. «Итак, ты раздобыл карту этого места, Каджи. И что дальше?» «Каджи – не место», – поправил Орлен. «Это человек. Последний полководец времен войн с демонами. Избавитель, если ты веришь в такие вещи». Ренна расхохоталась. «Ты, Арлен Тюк, открыл охоту на избавителя? Я поняла. Ты плетешь историю для пивной». «Я охотился не за Избавителем», – огрызнулся Орлен. «Я искал его метки и нашел их, Рен. Избавитель Каджи или нет, но я разыскал его гробницу и забрал его копье. В мир вернулись древние боевые метки, призванные разить подземников. Я принес копье Джардиру. И у него хватило духа заявить, что я его украл, что оно принадлежит ему. Я предложил сделать копию вплоть до последней метки». Но это его не устроило. Орлен глубоко вздохнул и некоторое время дошел размеренно, беря себя в руки. Ирония в том, что облегчение приносило к российской медитации. Но Ренна и ей была рада. «Что он сделал?» – спросила она чуть погодя. Отнял копье в ночи. Подготовил ловушку и улыбнулся, когда его люди швырнули меня в яму на растерзание демоном. Теперь он идет на север, намереваясь поработить нас всех для новой войны с демонами. Так убей его и делу конец, – предложила Ренна. Есть люди, без которых мир только чище. Орлен вздохнул. Иногда мне кажется, что он станет чище без меня. Что? – изумилась Ренна. Ты же не можешь всерьез сравнивать себя с этим? Я не оправдываю Джардира, перебил ее Орлен. «Но как ни стараюсь, не могу не думать, что ничего не случилось бы ни с тобой, ни с райзенцами, ни с кем другим, сдержи я наш зарок и останься на ферме. Все ждут, что я наведу порядок, но как мне это сделать, если я же все и испортил?» Ренна стиснула зубы и вылепила ему пощечину. Потрясенный Арлен отшатнулся. Еви и больные обернулись на звук, но Ренна оставила их без внимания. «Не надо удивляться, Арлен тюк!» сказала она. «Ты сам велел мне выбивать дурь из всех, кто не занят метками, а сейчас почти темно. Я не видела, чтобы ты творил иных дел, кроме правых, и нам некогда вникать в эту ахинею». Арлен встряхнул головой, проясняя мысли, и неожиданно улыбнулся. «Я люблю тебя, Ренна Таннер». Ренна затрепетала от восторга, но приняла это чувство и позволила ему миновать. Предстояли дела. Мы пошарили и заготовили достаточно столбов, чтобы на три четверти окружить лагерь. Для замыкания цепи пришлось рисовать метки в пыли. «Никогда не полагайся на пылевые метки», – напомнил Орлен. «Я не дура», – выставила посты с меченными копьями. «Но половина людей в Арле спит на ходу и только придуривается, а другая готова обмочиться от страха». Орлен кивнул. Тень его кривой улыбки вернулась. «Не волнуйся, с этим я справлюсь». Ренна привела его к дозорным постам. Там, как она и сказала, маялась с полдюжины человек с новенькими меченными копьями в дрожащих руках, а вторая группа разбойники в Орле под командованием Дона и Брайса устроилась на земле играть в шарак. Их меченое оружие лежало полузабытое рядом. Все фургоны и меченые палатки были закрыты, но у многих людей не нашлось и такого убежища. И они со страхом следили за садящимся солнцем. Варли стоял невдалеке, все еще безоружен. По-прежнему мял свою шляпу. При появлении Орлена лагерь зашептался. Кое-кто даже притворил ставни в фургонах и отвел пологи палаток. Орлен направился к людям в Орле и пинком выбил из руки Дона стаканчик с костями. «Эй, в чем дело?» – взвился тот. «Солнце садится, а ты играешь в кости. Вот в чем дело», – прорычал Орлен. «Ты спятил, Дон, перечить избавителю?» – подал голос Брайс. «Он не избавитель», – возразил Дон. «Сам сказал». Он повернулся к Орлену. «До захода солнца еще десять минут. А метки вот они, в пыли не проглядишь». «Нельзя доверять пылевым меткам», – отрезал Орлен. Дон посмотрел на небо. «Дождь вроде не собирается». «Тебе надо печься не только о дожде», – Орлен изучал метки. «Полевую метку может стереть что угодно». С этими словами он выставил, обутую в сандалии, пятку и стер целый ряд тщательно нарисованных Ренной меток. Ренна ахнула, но арлена рассмеялся, глядя, когда дозорные вскакивают и расхватывают оружие. «Что, десять минут уже не кажутся долгим сроком?» – осведомился он зычно, чтобы слышал весь лагерь. «Создатель!» «Да ты рехнулся!» – крикнул Варли. Но Арлен проигнорировал его и снова устремился к игрокам в кости. Он кивнул Донну, уже стиснувшему новое меченое копье. Другие тоже поспешили взяться за меченое оружие. «Вот теперь вы проявляете уважение к наступающей ночи!» Дон испепелил его взглядом. «Лучше бы тебе оказаться избавителем, потому что иначе ты буйно помешанный!» Орлен улыбнулся и подступил к остальным, которые ужаснулись вдвойне. И было отчего. Стемнело достаточно, чтобы заработало меченое зрение Ренны. Из почвы засочились люминесцентные клочки магии, невидимые другим. Они собирались в тени и укреплялись против света. Вскоре дороги в недра откроются полностью и демоны восстанут. Жеред, которому едва исполнилось 16, так жалко копье, что побелели костяшки пальцев. «По что ты это сделал? Я не хочу умирать!» «Все умирают», – возразил Орлен. «Как умереть? Вот что важно!» «Ты хочешь погибнуть из-за того, что слишком перетрусил, чтобы защититься?» «Хочешь, чтобы твоя семья погибла из-за того, что у тебя затряслись колени, когда пришла пора ее защитить?» «Или хочешь забрать с собой подземника? Может, даже ни одного?» «Ты, парень, не решил для убедительности запустить в лагерь демонов?» Варли в гневе указал на силуэты, которые сгущались на краю поляны, окутанные мраком. «В этот лагерь не проникнет ни один демон», – пообещал Орлен и сделал глубокий вдох. Ренна увидела, как мягкий светящийся туман, клубившийся у ее ног, метнулся к нему, словно дым в кузнечной мехи. Воздух вокруг Орлена потемнел, когда он впитал магию. И вновь прояснился, когда заработали и зажглись на кожные метки. Это увидели даже непомеченные глаза овсюжников, и все вокруг ахнули как один. Полевой демон сгустился и ринулся к бреше. Где-то в лагере взвизгнула женщина. Орлен взмахнул рукой, рисуя в воздухе большую метку. Она вспыхнула, едва демон достиг цели. И тварь с хрустом остановилась в прыжке. Магия спружинила, отшвырнув демона от лагеря. «Создатель!» – прошептал Варли. «Не одолжишь копье?» Обратился Орлен к жерду и выхватил оружие из безжизненных пальцев паренька. Орлен шагнул за метки и указал копьем на восстанавливающегося демона. «Посмотрите, как бьется полевой демон», – объявил он громко, чтобы слышали все. «Когда он стоит на четырех, на свете нет никого быстрее, а острая чешуя выдержит удар даже меченого копья». Демон бросился на него, но Орлен проворно посторонился и врезал ему тупым древком. Ударные метки вспыхнули и опрокинули демона на спину. «Но сбейте его с ног, и откроется брюхо, где нет брони!» Он с силой вонзил копье демона в грудь. Пока он говорил, Ренна приготовилась сразиться с очередным сгущевшимся демоном. Она вдохнула, как орлен, стремясь напитаться магией. Воздух не потемнел, но Ренна могла поклясться, она что-то почувствовала. Дневная усталость прошла, она обрела силу. Полевой демон ударил ее лапой как хлыстом, но Ренна засекла движение и упредила сверкнувшие когти. Не дав тваря опомниться, она метнулась стрелой и захлестнула на горле демона бусы. Метки на речных камешках зажглись и врезались в плоть. Демон попробовал взвыть, но издал только хриплый стон. Ренна, пока он катался и корчился, сжимала его ногами, предусмотрительно подобрав их и держа подальше от когтей. Еще секунда, И полыхнула магия. Бусины резко высвободились, а голова демона откатилась. Ренна извлекла нож Харла и приняла следить за другими демонами, которые подкрадывались, покуда Орлен продолжал урок. Орлен пришел к больничной палатке под утро. Все овсюжники спали, кроме дозорных, которые патрулировали метки. Ренна расписала последние столбы, и арлен вручил в Орле карту с указанием маршрута до мертвого колодезя. Над поселковым колодцем нарисовал маленький череп. — Ты уверен, что должен это сделать? — спросила Ренна. арлен кивнул. — Я не могу закрыть на это глаза, Рен. — Не сомневаюсь. Тогда делай быстро, пока никто не видит. Орлен опустился на колени под лебеза рукой, умирающей от демоновой лихорадки девушки, и начертил в воздухе метки. Девушка резко вдохнула, когда сквозь нее пронеслась магия, и снова обмякла. С лица исчезли краснота и пузыри, кожа обретала здоровую бледность. «Откуда ты все-таки знаешь целебные метки?» – поинтересовалась Ренна. «Вытянул из сознания демона?» «Вроде того», – отозвался Орлен. «Это не совсем целебные метки». Тело желает себе добра и знает, как исцелиться. Метки лишь придают ему сил, чтобы ускорить процесс. Орлен переходил от пациента к пациенту и действовал быстро. Он зарядился энергией, насколько смог, но лечение стремительно высасывало ее. Вскоре его зашатало. Наконец он полуприкрыл глаза и споткнулся. Ренна поддержала его. «Довольно», – шепнула она. «Ты сделал все, что мог». Хочешь себя убить, чтобы вылечить остальных? Оно подкрадывается, произнес Орлен. Сейчас неуязвим, а через секунду, глядишь, сморю в сон. Мне надо усвоить свои пределы. Он глубоко вдохнул, и клубящийся магический туман вновь потянулся к нему. Метки засияли ярче. Но это было ничто по сравнению с мощью, которую он излучал минутами раньше. Он выглядел измученным. Под глазами залегли темные круги. «Пора уходить», – сказала Ренна. Они проскакали несколько миль, прежде чем Ренна остановила кобылу. Орлен увидел, что она отстала, и развернул сумеречного плесуна «Ступай», – произнесла Ренна. «Что?» «Поохоться на что-нибудь. Еще не рассвело, а тебе, чтобы взбодриться, мало воздушной магии. Не время для церемоний». Орлен склонил голову на бок, изучая Ренну, и слабо улыбнулся на привычный манер. Ренна осталась невозмутима. Она указала в сторону от дороги вестников на равнины. «Иди!» Он кивнул и направил сумеречного плюсуна прочь с дороги, в траву. Ренна дождалась, когда он скроется из виду, после чего повернула за руку и помчалась обратно тем путем, каким они прибыли. Время поджимало, но Ренне много и не надо. Лесной демон, которого она приметила минутами раньше, еще хоронился за толстым деревом. Чей ствол спрятал его от меченных глаз Орлена. Она подогнала за руку к дереву и понудила легаться. Меченые копыта разили демона, как молнии. Тот завертелся юлой и рухнул на землю. Ренна легко соскочила с лошади и извлекла нож Харла. Орлен суров к себе. Демон извивался, когда она подступила к нему. Его магия уже залечивала раны. Через считанные секунды он сможет напасть вновь, но у подземника не осталось секунд. Броня лесного демона, толстая грубая шкура в узлах и на ростах поверх выступающих тяжелых костных пластин. Участки между последними самые уязвимые. Ренна ударила, развела грудные пластины и вырезала сердце до того, как оно перестало трепыхаться. Он бы продолжил лечить людей, пока не умер бы сам. Постоянно рвешься отдать за кого-то жизнь, Арлен Тюк. За многие годы ты в этом не изменился. Казалось, Арлен досадовал, не будучи в силах найти на убой достаточно крупного демона, и никакое бремя не было для него чрезмерным он будет искать, пока не отыщет, стремясь принять смерть по красивски Ренна впилась зубами в сердце демона. Оно воняло и горчило, скользкое от черного и хора, липкое и жесткое. Оно лопнуло, когда ее зубы сомкнулись, и рот наполнился жидкостью еще более мерзкой. Ренна считала, что хуже вкуса не бывает. Пока не соргнула, и желчь не затопила полупережеванное сердце демона. Не хлынула в ноздри. Отчаянно захотелось выплюнуть жуткую смесь и опорожнить желудок, но вместо этого она стиснула зубы. «Арлен не может найти здесь смерть». Он будет искать ее в недрах, и я не пущу его одного. Я обещала быть с ним и не превращаться в обузу. Ренна глотнула и дала волю слезам. она приняла тошноту, объезжая ее, как объезжала за руку, забыв обо всем на свете и сдерживаясь пока желудок наконец не унялся. Тогда она откусила еще. Когда вернулся орлен, восстановивший свое свечение, она уже взяла себя в руки. Темные круги под его глазами исчезли, движения вновь стали быстрыми и отточенными, и в нем загорала кровь. Она услышала это по дыханию и увидела трескучую магию, что окружила его и принесла с собой первобытное желание, которое не так легко подавить. Она испытывала во многом то же самое, только предельная концентрация позволила сосредоточиться на метках, которые она рисовала на пятнистой шкуре за руки. Кобыла хлестала Рену хвостом, но не кусалась и не отходила. Прибавилась селенок?» – спросила Ренна. Орлен кивнул. «Правда, на душе все так же пусто. Заряжен и изнурен одновременно. Но я оклемаюсь. Впереди долгий путь, и я не хочу останавливаться до самой лощины». Он указал вперед. «Эта тропа выведет нас на восток, к дороге на Старохолмье. Ее забросили лет 90 тому назад» когда подземники разорили Форт-Хилл. По ней мы напрямик и без помех доберемся до лощины. Будем ехать всю завтрашнюю ночь и доберемся к полудню следующего дня». Ренна кивнула. «Кем тебе приходится, Лиша Свиток?» Орлен ритмично вздохнул три раза. Вернейший признак того, что он принимал какое-то чувство или воспоминание, однако понять их было невозможно. Лиша Свиток травница из лощины Избавителя. Но больше, похоже, на селию пустоцвет из брука. Люди вытягиваются перед нею по струнке. Трактирщик из-за сообщил, что Джардир похитил ее из лощины и селком уложил в постель. Нужно выяснить, так ли это. Если сумею, возьму след. Если Джардир ее хоть пальцем тронул, я убью его. Ренна улыбнулась Иначе ты не был бы мужчиной моей любви. За то, что он сделал с тобой, меня и саму подмывает его убить. Даже не пытайся, Рен, предостерег Орлен. Ты ему не ровня и неважно, чему научилась. Мы еще не родились на свет, а Джардир уже воевал с демонами. Рен пожала плечами. Ты не ответил на мой вопрос. Я не спросила, кто такая Лиша Свиток. Я поинтересовалась, кем Лиша Свиток приходится тебе. Красийцы, по слухам, уложили в постель много женщин. Так почему ты спешишь ради этой одной?» «Она мой друг», – сказал Арлен. «Ты говоришь о ней не как о друге. Ты весь напрягся, заледенел. Я не могу прочесть твои мысли, поэтому мне кажется, что ты темнишь». Арлен взглянул на нее и вздохнул. «Каких ты ждешь от меня слов, Рен? У тебя был свой Коби-рыбак, а у меня свой». «Коби-рыбак?» «Один единственный», – проговорила Ренна, и кровь застучала у нее в висках. «Папаша отваживал каждого, кто приходил на двор больше раза. А у тебя сколько было?» Арлен пожал плечами. «Две или три». М «Да, спрос на тебя невелик», – Ренна сплюнула. И почувствовала, как в ней просыпается монстр. Демоническая сущность, вопиющая насилие. Она сжала губы. Это слишком много, чтобы принять. Это расплющивает. Она напряглась, подавляя острое желание наброситься на него. И даже убить. «А что?» – озлился Орлен. Он выдержал ее яростный взгляд и ответил старицей. «Я должен был хранить верность, ибо наши отцы сторговали нас как скотину. Я покинул тебецбрук Рен, и возвращаться не собирался». Ренна отпрянула. Орлен тюк. Одна только дума о нем. Память о поцелуе насиновали, и ее слова за рока составляли для Рены Танар целый мир в юные годы. Грезы об Орлене помогли пережить тяжелые времена, которые сломили бы других. Да и сломили. Мысль о том, что тогда она ничего не значила для него и даже не вспоминалась, оказалась невыносимой. Орлен бросился на нее, и она инстинктивно обнажила нож. Он оказался проворнее, схватил ее за руки и придержал с силой достойной скального демона. Она рванулась прочь, но тщетно. «Я не знал тогдашнюю девочку», — сказал Орлен. «Не знал и женщину, которой ты стала. Иначе бы немедленно повернул назад и забрал тебя с собой». Ренна перестала бороться и посмотрела на него. «Ты не лукавишь?» «Честное слово», — кивнул Орлен. Ты спрашиваешь, были ли у меня женщины? Были, да. Но это прошлое, с которым покончено. Он заключил ее лицо в ладони и приподнял его так, чтобы их глаза встретились. Мое будущее – Ренна Танар. Ренна отшвырнула нож, но когда Орлен ее отпустил, все равно набросилась на него.